17 ноября. Среда. Осторожно подняв морду над папоротником, Раф не успел заметить ничего, кроме лунной дорожки, мерцавшей вдалеке на глади Улс-озера, ибо тут же юркнул обратно в заросли, услышав человеческие голоса, оказавшиеся куда ближе, нежели он мог ожидать. Раф бросил взгляд на лиса, который затаился в папоротнике, чуткий и напряженный, потом глянул на шустрик, грызшего палку, чтобы хоть как-то приглушить голод, и тупо покачивающего головой, как это бывает у плохо сделанного огородного пугала на сильном ветру. Шел четвертый день их пребывания на хребте Хелвелин. Они убили двуховец, овец, однако далось им это ценой куда больших усилий, чем прежде. Так что нынче вечером Раф отказался от охоты на овцу и настоял на вылазке какой-нибудь ферме. Лис возражал, Говоря, что погода слишком ясная и тихая для охоты вблизи человеческого жилья, но все же уступил гневному нетерпению Рафа. Шустрику было ясно, что лис совершенно не в состоянии понять, почему Раф отказывается действовать единственно верным с точки зрения лиса путем, холоднокровно обдумывая и взвешивая все возможные способы и выбирая наивернейший. Когда лис впервые присоединился к ним, он не был знаком с животными вроде Рафа, и, соответственно, не очень-то понимал их. Но теперь он откровенно опасался вспыльчивости Рафа и превыше всего его скорого гнева, которого никак не мог уразуметь. Шустрик сильно рассчитывал на то, что Лис еще не начал сожалеть о заключенной с ними сделке. Шустрик хотел, но не решался спросить об этом впрямую, а кроме того, при всякой возможности старался сглаживать углы, однако Лис не был вселен в дискуссиях. С фермерского двора ветер доносил из курятника крепкий запах домашней птицы. Раф попробовал вступить на поврежденную переднюю лапу. Она по-прежнему болела. Он ругнулся про себя и снова лег. Голод неторопливо крутил ему кишки, приглушая его решимость, подобно тому, как тучи заволакивают солнце. Раф подумал о том, что его товарищи в полном унынии. Один, чью речь он едва понимает, Ловок и себе любив, хуже всякой кошки, и Раф знал, что ненавидит его за расчетливость, ибо тот без озрения совести бросит их обоих в любую минуту, которую сочтет подходящий. Второй же его товарищ, единственное на свете существо, которое его любит, становится все безумнее с каждым отвоеванным у смерти днем, и, следовательно, ответственность Рафа лишь возрастает». Ради этих двоих он должен ночью за ночью собирать в кулак свои убывающие силы и вступать в опасный изматывающий бой, растрачивая остатки мужества и выдержки, покуда они не сякнут. И тогда лис покинет их, и они шустриком либо умрут с голоду, либо, загнанные охотниками в угол, будут убиты. И лис, разумеется, прав, ибо, как ни крути, прав не дикое животное и никоим образом не доказал того, что может сделаться таковым». И все же, хотя у Рафа никогда не было хозяина, он, в отличие от Лиса, по своей природе нуждался в друзьях. Исходившая от Лиса вонь лишь усиливала голод Рафа и приводила его в дикое бешенство. «И от отчего я не утонул в баке?» — подумал он. «Ведь именно этого хотели белохалатники. По крайней мере, мне так кажется. А я подвел их. Теперь я не честный пес, не разбойник с большой дороги, как Лис». «Ох, лапа проклятая! Если дело так и дальше пойдет, скоро я не смогу даже в курятник проломиться. А ну, конечно, двое из нас могут попытаться сожрать этого гадского лиса. Есть, правда, еще кошки. Они бегают по фермерским дворам. В крайнем случае можно сожрать кошку. Интересно, сумею ли я загрызть кошку, прежде чем поднимется шум?» Раф снова повернулся к Шустрику. «Ты готов?» «Готов», — ответил тот, сделанный беззаботностью. «Но от чего бы нам не обождать чуток? Понимаешь, на дома течет синий сон, синий глубокий сон. Это я зову его... Видишь ли?» Он осекся. «Что-то я не понял. Ты хочешь сказать, что можешь...» «Звать-то? Ну да, я зову его морем», — лиса рассказал мне. «Синий глубокий сон». Плохо соображая от голода, Раф с иронией вспомнил убитого шустриком человека и ту непонятную силу, которая исходила, казалось, из его головы. «Слушай, шустрик, что? Ты впрямь это можешь? Ну, то есть изменять вещи и выворачивать их наизнанку. Неужели это правда? Ведь тот человек умер. Еще один случай заставил тебя считать, что именно ты убил его?» «Не знаю, Раф». Иногда я просто уверен, что все происходит помимо моей воли, но потом это ощущение исчезает. Так что я даже не могу вспомнить, что чувствовал, когда чувствовал это. Полная путаница. Несчастный пес выглядел совсем потерянным, и Раф дружески куснул его. Ладно, Шустрик, не бери в голову, я просто пошутил. Только вот если ты и впрямь можешь делать такие штуки, то чего бы тебе, к примеру, не сделать так, чтобы люди боялись нас? Вообще-то это хорошая мысль. Раф сделал паузу, чтобы оценить ее по достоинству. А затем принялся развивать. Сделай так, чтобы все они убежали, отозвали своих собак, открыли ворота и дали нам уйти с тепленькими курочками в зубах. Славно было бы. Ну как, Шустрик, сделаешь это для нас? Шустрик поднял свою проломленную голову и лизнул друга в нос. Попробую, Раф. Но я не вполне уверен, что получится. Я тоже не вполне уверен, приятель. Просто очень хочется. Не надо так, Раф. Ты, похоже, смеешься надо мной. Нет, что ты. Я знаю, что если ты захочешь, у тебя все запросто получится. Разве что вечер нынче неподходящий, да? Заткнитесь вы там. Хватит глупости болтать. Сам заткнись, оставь нас в покое. Так и оставлю. Тогда погляжу, как вы в курятник проберетесь. «Не, приятель, дай уж я, а то вы опять тарбар устроите, фермер накличете, почитай еще ночь без миска сидеть, а до то и того хуже». Прежде чем Раф успел ответить, Лис, как обычно, молча исчез в темноте. Несколько мгновений спустя они заметили, как он темной тенью промелькнул через пятно лунного света на дороге, ведущей к ферме. «Молчи, шустрик», — быстро сказал Раф. ложись коты! Дело в том, что под прикрытием жидких зарослей папоротника Шустрик встал и медленно переминался с лапы на лапу, тихонько поскуливая и виляя коротким хвостом. «Ладно, Раф, просто я хотел как лучше. Понимаешь, ты попросил, чтобы я сделал так, чтобы люди сами нам отдали. Это называется наклинание, что ли? Но я не очень-то понимаю, как это делают». «Это была шутка. Встряхнись и соберись духом. С минуты на минуту нам придется рисковать жизнью. И это реальность, а не игра». Даже ты должен понять это, если постараешься. Ты голоден, это реальность. А вон там курица, самый настоящий, и человек в делешный и очень может статься, что с ружьем. Теперь ясно? Ясно, Раф. Вот и не забывай. Зашуршал папоротник, и вновь появился лис. Края его пасти слабо поблескивали чем-то желтым и тягучим, и пахло от него чем-то жирным и вкусным из-за чего у обоих псов потекли слюнки. Раф лизнул морду лиса. «Чем это от тебя пахнет?» «Курячьи яички, голубчик! Там в уголке гнездышко соскалось, а хохлатка ушедший. Я их хватит и слопал. Только нельзя туда сегодня. Верно дело, в темноту попадешь. Там два в сарае и тетка еще. Когда куры или собаки переполошатся, тут вас и похватают, а с курятника вам не сбежать». Ежели они с ружьем, совсем крышка. Давайте отсюда. Негодящее сегодня место, чтобы им провалиться. Попробуем еще где. Самодовольная морда лиса, его запах, а также запах яиц и его, Рафа, собственный голод, едва удержали пса от того, чтобы тут же не разорвать лиса на куски. «Ах ты, крыса ползучая! Ты пошел туда и по уши нажрался, а теперь приходишь и говоришь, что нам туда нельзя, вонючка поганая!» Раф прыгнул на ухмыляющегося лиса, но в то же мгновение, когда он опустился на островок высокой травы, из которой высовывалась астроносая морда, лиса там уже не было. Не заботясь теперь о том, сколько шума он производит, лис метался по подлеску, а затем вновь появился подле шустрика, так и не двинувшегося с места. Пошел туда, набил брюха яйцами, а теперь готово дело. Идем, говорит, домой, вонючка. Рафу ничего такого не сказал вмешался Шустрик. «Как я посмотрю? Ты еще глупее меня!» Он сказал только «Нет уж, хватит с меня. Довольно. Мерзкий попрошайка. Ни к чему нам его помощь, и так выживем. Он прилип к нам и жрет нашу добычу». «Это не так, Раф. Он старается для нас, как для себя самого, и с овцами, и с курами. Что он может с собой поделать? Не его вина, что лишь один из нас способен завалить овцу. Я восхищаюсь им, даже люблю!» «А я нет! От одного его запаха я схожу с ума похуже твоего! Если он снова появится, разорву его в клочья!» «Раф, это просто голод!» «Верно! И я намерен кое-что предпринять! Пошли-ка!» «Но Раф, Лис предупреждал! Какое мне до него дело? Мы идем есть!» Раф побежал по берегу ручья, затем вышел на дорогу и юркнул под ворота фермы. Шустрик последовал за ним. Под прямым углом к фермерскому дому, образуя как бы одну из стен двора, стоял коровник. Из его открытой двери лился электрический свет, и слышались человеческие голоса, позвякивание ведер, а также тихий шорох и перестукивание копыт скотины. Очевидно, там заканчивали вечернюю дойку. «Раф, они ужасно близко. Ерунда. Они заняты делом и ничего не услышат. И наверняка тут есть собака». «Я тоже собака». С дальнего конца двора до них доходили слабые шорохи и кудахтанные сонные курицы, «Ко-ко-ко», Ку -ку -ку, проснувшись на насестье среди своих товарок. От этих звуков Раф совсем потерял голову. Гремя когтями по смоленной поверхности, Раф пробежал между коровьими лепешками через весь двор прямо к проволочной загородке курятника. Здесь он остановился, нюхая черный воздух и прислушиваясь к звукам, исходящим из курятника, который возвышался над землею, словно ноя ковчег над лоном вод. Шустрик бежал следом за Рафом, быстро шепча ему на ходу, «Не надо, Раф! Нельзя нам туда ломиться! Лис бы, небось, в щель пролез, выбросил бы нам пару куриц, и мы бы убрались по добру-поздорову, а тут нам конец, тут тупик, просто ловушка! Умоляю тебя, бежим отсюда и попробуем в другом месте!» «Не бойся. Тут доска болтается, видишь? Я продавлю ее, и ты пролезешь. И сделаешь дело в десять раз лучше поганого лиса. Только живо. Готов? Тогда вперед!» Раф взбежал по деревянным ступенькам и навалился на подпружиненную доску, которая закрывала вход в курятник. Доска подалась внутрь, и Шустрик, как и было велено, пролез внутрь. Тут же вокруг него поднялся жуткий переполох, кудах-то не и хлопанье крыльев, Звуки гулким эхом отдавались в проволочных насестах, разбивая в дребезги вонючую темноту. Шустрик кринулся вперед, наугад, наскочил на курицу и тут же перегрыз ей шею. Затем швырнул курицу в проем и услышал, как она шмякнулась на землю и бьется в агонии. «Не могу! Не могу больше держать эту доску!» – прошептал Раф в темноте. «Вылезай скорее, а то останешься там в взаперти!» Шустрик налег головой и плечом на расщепленный конец доски, и та больно впилась ему в бок. Он налег сильнее. Наконец доска подалась, и он вывалился наружу, сбив с ног Рафа и упав вместе с ним подле горячего, бьющегося тела курицы. Поднявшись, он ухватил курицу поперек шеи, как учил его лес, и побежал прочь. И в это мгновение фермерский двор вдруг залило потоком света. Шустрик уронил курицу на землю и остановился, полный ужаса, И растерянности он дико оглядывался по сторонам напротив коровника фермерский двор ограждала каменная стена которая шла до самых ворот голая стена ни единого деревца ни даже мусорного бака или какой-нибудь старой корзины окна дома закрыты дверь тоже стены теперь оказались со всех сторон кругом электрический свет и выход для псов оставался лишь через фермерский дом коровник или выходящие на дорогу ворота. Едва Шустрик сообразил, что к чему, показались двое мужчин с собакой. Они вышли на свет из темной теперь двери коровника. У одного в руках была тяжелая палка, у другого дробовик. Двор пересекла кошка и, быстро поднырнув под ворота, исчезла во мраке. Рав стоял уже подле Шустрика, в зубах он держал какую-то кость, брошенную, наверное, той самой собакой, что смотрела теперь на них, выглядывая из за ног людей. «Больно, наверное, не будет», — подумал Шустрик. «Если повезет, все будет кончено в одно мгновение». «Прости, Шустрик», — сказал Раф, не выпуская из зубов свои кости. «Это я виноват». «Все в порядке, старина», — ответил Шустрик. «Курица, по крайней мере, не в обиде». Растерянность прошла, и он сам дивился своему спокойствию. Но вдруг, тонко взвизгнув, Из темной двери коровника выбежала женщина. Она охватилась за почти наведенный ствол дробовика и отвела его вверх. Покуда мужчина кричал что-то, зло обернувшись на женщину, та вытянула руку и, указывая на двух собак, разразилась бурным потоком слов, который перешел в испуганные всхлипы и слезы. Затем второй мужчина что-то тихо сказал и кивнул головой. После чего все трое стали отступать, глядя на рафы с Шустриком — Круглыми от ужаса глазами. А их собака, которую тут же взяли за ошейник и успокоили командой «Рядом, Джет! Рядом!», чувствуя страх своего хозяина, повернулась и побежала прочь через двор. Ничего не понимая, Раф оглядывался по сторонам. На мгновение ему подумалось, что, быть может, они шустриком уже мертвые, а все происходящее — просто некое видение. Он сделал несколько шагов вперед, и тут же все трое людей, поспешно гремя башмаками по камням двора, отбежали еще дальше. Затем один из мужчин, спотыкаясь на бегу, пересек двор, отпер ворота и широко распахнул их, после чего вернулся к остальным. В ту же минуту женщина, которая кралась вдоль стены к двери дома, быстро щелкнула замком и исчезла в доме. Раф шустриком, ошеломленный так, словно они оба в одночасье оглохли или обнаружили, что в мире начисто пропали все запахи, перебежали двор и выскочили в открытые ворота. Не прошли они и нескольких ярдов по дороге, как вдруг услышали у себя за спиной грохот башмаков. Обернувшись, Раф увидел мужчину, который нес тушку курицы на садовых вилах. Он бросил ее и тошмякнулась между двумя псами, обдав их запахами сочного мяса и теплой крови. Едва соображая, что творит, Шустрик схватил курицу в зубы и побежал вместе с Рафом во тьму. Поглядев назад из папоротников, они увидели, что свет на фермерском дворе еще горит, там стоят двое мужчин, и, похоже, что-то оживленно обсуждают, а сидящая под них собака глядит на людей с тем же удивленным выражением, какое написано на лицах ее хозяев. Шустрик, что это ты такое сотворил? Как это у тебя вышло, никак не пойму. Я тоже раф, я удивлен не меньше твоего. Положим, я должен был это сделать, но не знал, как. Потрясающе: Ты ведь так можешь убить их, сжечь ферму. О! Ты не так безобиден! Вот уж никогда не думал. Курица, раф, твоя кость! У нас есть еда! Забудем об остальном. Это ведь тоже, тоже потрясающе. Я, наверное, никогда не узнаю, как это вышло. Раф, а ты найдешь дорогу домой без Лиса? Найду, мне кажется. Если только то место там, а мы здесь. Слушай, шустрик, я не знаю, что и думать. Ты, должно быть... Хватит, Раф, брось ты это, пошли назад. Они съели свою добычу без всякой опаски. Засыпав все вокруг куриными перьями и закапав кровью, после чего утолив голод молча отправились в сторону зубчатого края. 18 ноября, четверг. «Ну, понятно», — кивнул Дикби драйвер, «а центр, значит, так ничего и не говорит». «Ничего слышь, не грит», — подтвердил дэнис Уильямсон. «Нечего, слышь, нам сказать». «Я этого ихнего бармота еще спросил, чего он звонит, когда нечего сказать». «А он что?» «Что, мол, с потому как обещал позвонить». А я обещал, что с вежливости верну им их нюпсину через окошко, ежели она мне попадется. Будем надеяться, что попадется, мистер Уильямсон. Если я правильно понял, вы достаточно тщательно обыскали свой выгон, но собак там не оказалось. Ну так. А в старую медную шахту над озером не заглядывали? Там, слышь, какой ты зверь был. Только поди разбери, собака, лисица или еще кто Костей понакидано, и запах лиси верным дело. Только лисица, слышь, она костей бы не натащила. Значит, могло оно быть лисица, а могло и собака. Но даже ежели собака... Я туда другой-то раз и не ходил. Знаете, если они еще там, я намерен их разыскать. Как думаете, можно бы было? Во двор к ним из двери фермы вышла Гуэйн Уильямсон. «Мистер Драйвер, вас к телефону!» «Меня?» «Да, это Мэри Лонгмайер с Ньюфилда. Она, кажется, передать чего-то хочет. Ищет вас кто-то, что ли?» Дикби Драйвер вошел в дом и взял трубку. «Мистер Драйвер?» Донесся голос Мэри Лонгмайер. «Я так и думала, что вы у Денниса, вот и решила ему позвонить. Извините, что беспокою». «Вас тут какой-то человек спрашивал по телефону, имени он не сказал, а звонил из Гленридинга, который около Улсозера. Я так поняла, что там вчера вечером видели ваших собак». «Моих собак? А вы... То есть он не ошибся?» «Он говорит, никаких сомнений. На них были зеленые ошейники, и у одной страшенный шрам на голове. Он спрашивал, что ему теперь делать». Сказал, что позвонил нашему главному эпидемиологу. Но его жена до сих пор в обмороке, боится чумы. Он оставил свой номер или адрес? Нет, ничего. Ну ладно, все равно огромное вам спасибо, миссис Лонгмайер. Я сейчас же туда еду. Дикби-драйвер повесил трубку и хлопнул себя ладони по лбу. О, господи, господи, почему ты меня оставил? Он часто произносил подобные фразы но при этом понятия не имел, откуда они происходят. И не особенно смутился бы, если бы кто-нибудь просветил его на эту тему».